Глава двадцать вторая. Мистер Пиквик едет в Ипсуич и наталкивается на романтическое приключение с леди средних лет в желтых попереотках. Это и есть багаж твоего хозяина Сэми, осведомился мистер Уэллер у своего любящего сына, когда тут явился во двор гостиницы Бык в Уайтчепле с дорожным саком и небольшим чемоданом.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 С внушительной серьезностью ответил старший мистер Уэллер. «За последнее время она вроде как методистский орден записалась, Сэмми. И она на редкость благочестива, уже то верно. Она слишком хороша для меня, Сэмми, я чувствую, что я ее не заслуживаю». «Вот как», — сказал мистер Сэмюэл. — «это очень самоотвержено с вашей стороны». «Очень», — со вздохом подтвердил его родитель. Она ухватилась за какую-то выдумку, будто взрослые люди рождаются снова с Сэмми. Новое рождение, так, кажется, это у них называется. Очень бы мне хотелось посмотреть, как эта система работает с Сэмми. Очень бы мне хотелось видеть новое рождение твоей мачехи. Уж я бы ее спровадил, кормилица. Как ты думаешь, что эти женщины устроили на днях?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 Поднимаемся на второй этаж, там стол накрыт на тридцать человек и целая куча женщин. Начинают шептаться и глазеть на меня, словно никогда не видывали довольно плотного джентльмена лет 58. восьми. Сидим. Вдруг поднимается суматоха на лестнице, вбегает долговязый парень с красным носом и в белом галстуке и кричит. Сегри идет пастырь, навестит свое верное стадо. И входит жирный молодец в черном, широкой белой физиономией улыбается, прямо циферблат. Ну и пошла потеха, цеми Поцелуй мира, говорит пастырь, и пошел целовать женщин всех подряд. А когда кончил, за дело принялся красноносый. Только я подумал, не начать ли и мне.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 — Пополудни. Это чрезвычайно забавляет моих друзей. — Я полагаю, что доставляет им величайшее удовольствие, — заметил мистер Пиквик, позавидовав легкости, с какой можно позабавить друзей мистера Магнуса. — Джентльмены, — сказал конюх, — карета подана, пожалуйте. — Все ли мои вещи уложены, — осведомился мистер Магнус. — Все в порядке, сэр. — Красный сак уложен? — Уложен, сэр. — А полосатый?